и невольно сказал ему «Славно!» «Чу!» — стучит проезжающий воз, деготьком потянуло с дороги, обоняние тонко в мороз, мысли свежие, выносливые ноги, отдаешься невольно во власть окружающей бодрой природы, сила юности, мужество, страсть и великое чувство свободы —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 от чертаний картины до тончайших сетей паутины, что по воздуху тихо плывут, все отчетливо видно. Далече протянулись полосы гречи, красной лентой по скату бегут, замыкающие сонные нивы. Лес скользит, весь усыпан листвой, чудный красок его переливы, подыграющие ясной луной. Дупли пасмурный, клен ли веселый, В нем легко отличишь ты вдали, Грудью к северу, ворон тяжелый, видишь, дремлет на старой ели, Все, чем может порадовать сына, поздней осенью родина мать, зеленеющей озими гладь, По дальном золотая долина, Посреди освещенных лугов.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 Утомилась кормилица наша. Спи, кто может, я спать не могу. Я стою потихоньку, без шума, На покрытом стогами лугу И невольную думаю думу. Не умел я с тобой совладать, Не осилил я думы жестокой. В эту ночь я хотел бы рыдать На могиле далекой.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 и апостола Павла с мечом, облаченного в светлую ризу. Поднимается сторож-старик на свою колокольню-руину. Натяни он громадно велик, пополам пересек всю равнину. Поднимись и медлительно бей, чтобы слышалось долго гудение в тишине деревенских ночей, Этих звуков властительно пение, Если есть в околотке больной, Он при них встрепенется душой И, считая внимательно звуки, Позабудет на миг свои муки. Одинокий ли спутник ночной Их заслышит, бодрей зашагает, Их заботливый пахарь считает И крестом осенясь в полусне Просит Бога,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 Все, чего не видал столько лет, от Отчего я в пространством огромном отделен, Все живет предо мной, Все так ярко рисуется взору, Что не верится мне в эту пору, Что не мог я увидеть и той, Чья душа здесь незримо витает, Кто под этим крестом почивает. Повидайся со мной, родимые, Появись легкой тенью на миг,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 Научила ты музу мою. Мне не страшны друзей сожаление, Не обидно врагов торжество. Извлеки только слово прощения. Ты чистейшей любви божество. Что враги? Пусть клевещут язвительней. Я пощаду у них не прошу. Не придумать им казни мучительной, Той, которую в сердце ношу.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 Но для дела вы мертвы давно. Сурдены вам благие порывы, Но свершить ничего не дано. 1862 год